рассказывала и Филисат Яковлевна совершенно гадала мой сон. Не сон, не сон, закричала в ярости Мария Александровна. Не сон, а это был и на его князь, на его услышьтели, на его. "Не его!" вскричал князь в удивлении, поднимаясь с кресел. "Но друг мой!" Как ты, Давиченко, и пророчил, так и вышло, прибавил он, обращаясь к Мозгликову. Но уверяю вас, почтенные мари Степановны, что вы заблуждаетесь, я совершенно уверен, что я это видел только во сне. Господи, помилуй! вскрикнула Мария Александровна.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 которых изображает Дюма, какого-нибудь ферлакура, лозона. Но кроме того, что это вам не по летам, уверяю вас, что это вам не удастся. Моя дочь не французская виконтесса. Да, ведь здесь, вот здесь она вам пела романс. И вы, увлеченные ее пением, опустились на колени и сделали ей предложение. Неужели я грежу? Неужели я сплю? Говорите, князь, сплю я или нет? Ну, да, а прочим, может быть, нет, отвечал растерявшийся князь. Я хочу сказать, что я теперь, кажется, не во сне. Я, видите ли, Давиче, был во сне, а потом увидел сон, что во сне фу, ты, Боже мой! Что это такое? Не во сне, во сне, во сне, не во сне, да этот чёрт знает, что такое. Вы бредете, князь или нет? Ну да чёрт знает. Впрочем, я, кажется, уж совсем теперь сбился, проговорил князь, вращая кругом беспокойные взгляды.